В поиске еды. Женя открыла глаза. Она посмотрела на наручные часы. Аккумулятор в них сел, и зарядить их теперь не получится. Она сняла их с руки и положила на тумбочку возле кровати. Девушка достала расческу из тумбочки и причесала раскрепавшиеся волосы. Семен говорил, что расческу нашел в одной из старых тумбочек. Возможно, когда-то давно одна из отдыхающих тут девчонок забыла ее. Женя сидела на скрипучей койке и думала о том, что очень хочет помыться. Ей казалось, что от неё воняет потом. Даже переодеться, чтобы постирать одежду, нет возможности, просто потому, что другой одежды нет. Из всех средств гигиены им сейчас доступно только мыло. Женя вышла на улицу и увидела Наташу. Она сидела на лавке в тени и читала книгу. Рядом с ней лежали три яблока. Женя подошла к девочке и спросила: "Что читаешь?" Наташа оторвалась от книги, мнела глаза на девушку и показала обложку. "Лев Прозоров. Книга называется Евпатий Коловрат. Мне Володя дал. Кстати, интересно. Тут вообще у дяди Семёна большая библиотека. Вовка говорит, что эти книги настоящее сокровище, ведь в них собраны многие знания, которые помогут выжить. Сам он сейчас читает Дмитрия Сильного. Он сказал, что это пособие по выживанию." У дяди Семёна тут даже учебники и научная литература есть. Многие книги остались ещё со времён работы лагеря. Тут своя библиотека была для детей. Вот, бери. Наташа показала на яблоке. Это Вова с рыбалки принёс. Женя взяла одно яблоко. Наташ, а где все остальные? Девочка показала в сторону входных ворот. Данила и дядя Семён пошли посмотреть, что происходит за воротами, а Вовка железную бочку в чёрный цвет красит. хочет летний душ смастерить, а то помыться всем надо. Женя сидел рядом и откусил от яблока. Девушка начала жевать кислый плод. Все чем-то заняты. Такое ощущение, что люди, которые её окружают, смирились с тем, что происходит вокруг и не ждут помощи. А вот она надеялась. Ведь не может так быть, чтобы все люди погибли. Есть армия, есть полиция. Они должны спасать людей. Мир должен вернуться к нормальной жизни. Всех зомби перебьют, пока они будут прятаться тут, а потом за ними придут, и все будет хорошо. Возможно, что даже ее брат, ее родные люди живы и их спасли. Нужно только подождать и не сдаваться. Данила и Семен достали из сараи велосипеды. Проверили, как затянуты гайки на крепление колес. Данила сел на педальный транспорт и немного проехался. Нужно, чтобы тело вспомнило, как это. Он очень давно не ездил на велосипеде. Но те, кто сказал, что научившись ездить на велосипеде один раз, уже не забудешь, как это делать, они были правы. Семён взял свой рюкзак и самодельный меч. Ружьё решили оставить Володе, которого дед научил в своё время стрелять. Данила взял с собой топор. Парень подошёл к Жене, хотел обнять, но решил, что не стоит этого делать. Она нравилась ему, но он не был уверен, что нравится ей. Поэтому просто сказал: Мы там окуней поймали. Приготовь их ребятам. А Бог даст, мы привезём еды и одежды. Вот только это. Будьте тут внимательны и осторожней. Женя заглянула парню в глаза, приблизилась и поцеловала его в щёку. Вы тоже осторожней и возвращайтесь скорее. Тропа, по которой ехали Данила и Семён, действительно была еле заметна. Если бы Семён не знал о ней, то сразу её и не заметишь. Тропинка была узкая, ехать по ней рядом было просто нереально, и поэтому Семён ехал первым, а за ним Данила. Пахло лесом, чирикали птицы, почти мирная жизнь, будто и нет зомби, нет миллионов смертей. Просто два приятеля выбрались в лес, ну, например, по грибы или просто совершить вёмлу прогулку для укрепления здоровья. Солнце поднималось всё выше и становилось жарче. Даже вечные лесные жители комары вроде отвязались от двух велосипедистов. чтобы спрятаться от жары. Семён остановился рядом с ним, встал и Данила. Мужчина повернулся к парню и, показав на просвет между высокими соснами, сказал: "Вон там, бывшее колхозное поле. Его забрасывали одно время, но последние пару лет разрабатывали. В прошлом году сажали кукурузу, в этом посадили картошку. Какой-то частник землю в аренду взял. Картошка, она нам в тему будет, если придётся задержаться в этих местах. С другой стороны, поле одна деревня с другой, другая. Справа деревушка маленькая совсем. Слева поболе будет. Давай прогуляемся до той, что побольше. Там на краю пару хороших домов. Можно неплохо подлататься, я думаю, если зомби не помешают. Давай отдохнём немного, а то с непривычки мышцы на ногах забились. Вдруг побегать придётся. Данила был не против отдыха. У него и правда мышцы немного болели. Они сели на землю под двумя рядами растущими берёзами. Семён вынул из карманов пачку сигарет, заглянул в неё и вынув две последние сигареты, одну он сунул себе в рот, вторую отдал Даниле. Прикурил и сказал: "Там, возле ворот, я впервые столкнулся с реальными зомби. До этого только в первый день по телевизору видел. Как считаешь, они как в кино жрут плоть живых людей?" Данила тоже прикурил, посмотрел в сторону, где должно быть поле с картофелем. Если судить по тому, что я видел, они не жрут нас, а они просто нападают, чтобы убить или заразить. Бесконечная агрессия, желание убивать, бить, ломать, крушить, у них в головах только одно – желание убивать. Это не зомби в киношном понимании. Я все больше думаю, что это какая-то болезнь. Новая форма бешенства, вирус или что-то в этом духе. Сама природа создала болезнь. Или люди в своих лабораториях доигрались. Даже представить не могу. Но это не классические восставшие мертвецы. Это что-то совсем другое. Семен, как думаешь, много людей еще осталось в живых? Мужчина затянулся, выпустил струйку дыма. Да черт его знает. Если я правильно понял, то зараженные этой дрянью появились сразу и в больших количествах. Без всяких там нулевых пациентов. Естественно, к такому повороте событий люди готовы не были. Потому в первые часы, особенно в крупных городах, Погибшие исчислялись сотнями и тысячами. Когда остатки армии и полиция решили организовать, скорее всего, организовывать уже стало некого. Как следствие, население всей планеты, в большинстве своем, перешли из разряда живых в разряд мертвецов, а здоровые стали зараженные. Мне кажется, нормальных здоровых людей стало совсем мало. Может быть, сейчас, в радиусе сотни километров, кроме меня, тебя, Жени, Наташки и Вовки, Других живых и здоровых вообще нет. А если честно, от этого становится грустно. Мне-то уже лет до хрена, я жизнь прожил, хорошо или плохо, но прожил. А вот ты, Женя, вы молодые ребята. У Вовы с Наташей вообще жизнь впереди. А какая жизнь? Хреновенькая жизнь, если честно. Не думаю, что в ближайшие месяцы, если не годы, всё изменится в лучшую сторону. Ладно, отдых закончен. Пошли. Семён и Данилов встали. Они решили пойти пешком. Разведка в пешем порядке гораздо удобней, а потом можно вернуться на великах, если понадобится. Пройдя по краю поля, они остановились и легли за небольшим кустом, чтобы осмотреться. Возле первого дома на краю деревни было всё тих, никаких движений. Семён повернул голову в сторону парня и сказал: "Вся деревня это одна улица. Дома стоят по обеим сторонам вдоль дороги. Если я правильно помню, «Тут 29 домов. Сейчас, возможно, больше. В последнее время люди из городов стали часто покупать землю в деревнях. Например, вот этого двухэтажного дома». Семен показал на дом, на окраине, за высоким железным забором зеленого цвета. «Четыре года назад не было. А я крайний раз. Как раз тут и был. Четыре года назад. Пойдем заглянем в гости. Вон калитка открытая». Семен побежал первым, держа меч на готове. Данила рванул за ним. Они пробежали до дороги, быстро проскочили через неё. Даниил успел заметить, что один из заражённых топает вдоль дороги на противоположную сторону деревни. Они забежали во двор и закрыли калитку. На крыльце дома лежала мёртвая женщина. Её голова превратилась в сплошное месиво из мяса, мозгов, волос и засохшей крови. Из-за жары от неё уже исходил неприятный запах. Даниил втянул воздух ноздрями и подумал о том, как сейчас должно вонять в больших городах. Ему буквально пришлось сдерживать рвотные позывы. Хорошо, хоть позавтракать не успел. Семен переступил через труп женщины и открыл дверь в дом. Она была не заперта. Стараясь не шуметь, Семен вошел за ним. Вошел и Данила. В прихожей были разбросаны по полу куртки, обувь, какой-то мусор. Осторожно переступая и осматриваясь по сторонам, они вошли на кухню. Семен снял лямки с рюкзака с плеч, бросил его на стол и тихо сказал: "Всё, что можно сожрать, пихай в рюкзак. Только будь внимателен, тухлятина не затерся. А я пока обойду дома, посмотрю, что нам ещё может пригодиться". Семён прошёл в гостиную. Плоский телевизор на полу, покрывало на диване с комтками и пропитано чёрным. Возле дивана лежал мобильный телефон. Семён отправился по лестнице на второй этаж. Поднимаясь по лестнице, он обратил внимание на брызги потемневшей крови на стене. Выйдя из лестницы, он вошёл в коридор. Две двери справа, две двери слева. Первый Семён толкнул дверь с правой стороны. Это была спальня с большой двуспальной кроватью и двумя шкафами. Семён открыл шкафы, в них была одежда, а на дне шкафа большая спортивная сумка. Мущина взял её, бросил на кровать и стал набивать её одеждой, носками, и нижним бельём. Утрамбовав всё, что только смог впихнуть, Семён повесил сумку через плечо и вышел в коридор. Пройдя остальные комнаты, он искал оружие, но найти ничего не смог, кроме мёртвого младенца в детской деревянной кроватке. От чего он умер? Семён не хотел думать, что ребёнок умер в мучениях. Он накрыл младенца одеялом с головой, Немного постоял возле кроватки и повернулся к выходу. Данил открыл холодильник. Конечно, он не работал, но в нём стоило всё осмотреть. Нашлось четыре банки тушёнки, две банки рыбных консервов, знаменитые бычки в томате, конфеты, стеклянная банка с маленькими солёными огурцами, палка копчёной колбасы и нарезанная на тарелке варёная колбаса. Данила понюхал варёную колбасу и поставил обратно. От неё уже ощутимо пахло испорченным продуктом. Из холодильника в рюкзак ушла ещё бутылка растительного масла и банка сгущёнки. Осмотрев подвесные ящики, в рюкзак перекочевали пачки макарон, гречки, манки, две коробки с сухим детским питанием. Потом Данила открыл морозильную камеру и закрыл обратно. Оттуда воняло тухлятиной. Не густо, но и не пусто. Выйдя из кухни, он открыл белую пластиковую дверь. За ней был туалет и душевая кабина. Данила собрал в пакет гель для душа, шампунь, зубную пасту и две зубных щетки. Конечно, щетки были не новые, но выбирать и не приходилось. В конце концов их можно как следует отмыть на стиральной машине. Лежало большое полотенце и коробка с женскими прокладками. Данила забрал всё это и упаковал в рюкзак. Как раз спустился Семён и Данила, показывая на рюкзак, сказал: "Еды немного, но тут и не магазин. Может, ещё дом осмотрим?" Семён глянул на лестницу, которая ведёт на второй этаж. У него было подавленное настроение из-за увиденного мёртвого ребёнка, но думать надо о живых. Да, давай ещё один дом проверим. Далеко в деревню залезать не станем, к сожалению, в этом доме не так нистрельного оружия. Данила и Семён вышли из дома. Семён посмотрел на мёртвую женщину, лежавшую у входа. Сложно определить её возраст. Возможно, она является, вернее, являлась матерью того мёртвого младенца в кроватке на втором этаже. Данила подошёл к калитки, чуть приоткрыл её и выглянул. Смотрел он недолго, закрыл калитку, стараясь не шуметь. Повернулся к Семёну и тихо сказал: "Там по улице шесть заражённых бродит, и хер его знает, сколько ещё могут находиться так, что мне их не видно". Семён поправил ремень сумки. "Вот ведь черти. Отбиться от них с тем инструментам, что у нас есть, можно, может и можно, но уж больно опасно". А здесь их там гораздо больше, то вообще подохнем тут, и наши там голодные останутся. Пошли. Семён махнул рукой в сторону угла дома, и Данила последовал за ним. Обойдя дом, мужчина остановился и внимательно осмотрелся. Так и думал. Смотри, Дань. Семён показал на деревянный заборчик. Перед домам часто ставят высокие железные заборы, а вот огороды за домом огораживают деревянными заборами. Сейчас через забор перемахнём и бегом в поле, а там и до велосипедов дойдём. Еды пока хватит, а там придумаем. Главное не шуметь, чтобы зомби нас не попоили. Пошли, парень. Через забор перебрались легко. Добежали до поля и остановились. Семён оглянулся на деревню. Похоже, что живых и здоровых тут нет. В душе он надеялся встретить нормальных людей, чтобы его опасения о том, что живых почти нет, не подтвердились. Ужасно. Семен в годы своей службы в пожарной охране заходил в огонь и никогда не боялся. А вот сейчас к нему прицепился страх, и никак его сбросить-то не получалось. Семен шел по краю поля за Данилой и, словно что-то почувствовав, обернулся. Огромными скачками, перепрыгивая сразу через несколько борозд молодой картошки, на них бежал зараженный. Видимо, раньше это был крепкий и сильный мужчина. Его лицо было обезображено. Лоскут щеки висел, болтаясь при беге. Над раной не было глаза, а порванная рубашка была вся залита кровью. Зомби не рычал и вообще не издавал ни звука, просто бежал на свою добычу. Только Семен не собирался становиться добычей. Он успел сбросить сумку, чтобы она не мешала. Успел поудобнее перехватить меч, но зомби был чуть быстрее. Он ударил открытой ладонью по голове мужчину, И только тут зарычал. Семён свалился как подкошен от сильного удара. У него перед глазами поплыли цветные круги, и он начал проваливаться в бессознательное состояние. Заражённый бросился на, на него, чтобы нанести ещё удар или вцепиться зубами в горло, но Данил успел среагировать на атаку. Он саданул топором по голове зомби и пихнул его ногой в сторону от Семёна. Заражённый попытался встать. Но парень не дал ему такой возможности, повторно ударив его по голове топором так, что лезвие застряло в пробитом черепе. Данила присел рядом с Семёном и спросил: "Ты как? Встать-то можешь?" Семён посмотрел на Данилу, но смотрел будто мимо него. Данила тряхнул Семёна: "Ты меня слышишь? Встать, говорю, можешь". Семён потёр ушибленное место, вернее, половину лица. "Погоди, Дань. Дань, буквально 5 минут и мы дальше пойдём". Ну и влупил мне этот гад, я чуть не вырубился. Данила посмотрел на небо, солнце припекало, возле уха пищал комар, которого парни отогнал рукой. Он постоянно оглядывался по сторонам, опасаясь, что сейчас по полю прискочит ещё какая-нибудь тварь. Семён тяжело вздохнул и поднялся с земли. Он повесил сумку на плечо и поднял свой меч. Ладно, пошли, а то наших железных коней сопрут зомби. И топить нам тогда пешком часа 3, а то и больше. В этот момент со стороны деревни донёсся громкий звук выстрела. Так стреляет охотничье ружьё. Сразу раздался ещё один выстрел. Семёны и Данила посмотрели друг на друга и побежали к деревне.